Жанна, готова спорить, что некоторых событий в жизни невозможно избежать, как не страхуйся, как не подстилай себе солому перед каждым новым шагом. И никакой это не фатализм, все просто. Собственные желания и страхи, газ и тормоз, машины судьбоносных событий. Идею Ильина по поимке маньяка я пыталась выкинуть из головы ночью, валяясь без сна. Утром во время пробежки, днем готовясь к эфиру, это было сродни знаменитому «не думай о белой обезьяне». Чем сильнее гонишь прочь от себя мысли о ней, тем навязчивее они становятся. Похвастаться здравым рассудком в последнее время я не могла. Качели эмоций раскачивали так сильно, что земля уходила из-под ног, однако желание встретиться с психом, охотившимся за мной несколько лет, все же не возникало. Недавняя авария сработала как прививка от риска. Стоило лишь подумать о том, чтобы остаться одной и позволить психу приблизиться, как левую руку обжигала болью. «Казалось, ничто не сможет меня переубедить. Нет, больше никакой опасности. Пусть полиция делает свое дело!» Упрямо толдычил внутренний голос. Но неожиданная встреча вечером возле квартиры Руслана... Не оставила от осторожности и следа. Я не знаю, сколько она прождала нас, точнее Руслана. Красивая, элегантная и миниатюрная, если бы не затравленный взгляд, можно было бы сказать, что гости похожи на свету. За долгий месяц я ни разу не встречалась с любовницами Серебрякова. При мне он не говорил ни с одной женщиной, за исключением своей секретарши, а вещественных доказательств, забытых безделушек, записок или еще чего-то, мне на глаза не попадалось ни в машине, ни в квартире. Руслан не был моим, но не был и чьим-то еще Скорее всего, именно это сладкое, извращенное впечатление Продержало меня рядом с ним так долго Я, как вампир, впитывала все внимание, которое он мог дать И вот теперь, глядя на ту, с которой он наверняка делил кровать На ту, которой не нужно было скрывать своих чувств Возвращалась с небес на землю На крыльях глупых иллюзий можно было взлететь ввысь Можно даже возомнить себя птицей Но рано или поздно придется рухнуть на землю Закрыть глаза на правду больше не получится. Я была здесь лишней. Самозванкой на чужом перу. Я, а не та, что сейчас ожидала своего мужчину у двери его квартиры. Просто и прозрачно. Разве после этого могли остаться какие-либо страхи? Один удивленный взгляд незнакомки, одно сухое. «Жанна, иди в квартиру, я скоро приду». И все решилось само собой. Тревога, опасения, инстинкт самосохранения, все, что было актуально утром и днем, вечером превратилось в пыль. Как приказал Руслан, стоило ему открыть замок, я вошла в квартиру. Без промедления и вопросов. Но прошло всего полчаса, 30 напряженных минут, и мы с Ильяным уже оговаривали встречу. Где, когда, как и почему об этом не стоит знать его другу. В одном сложном деле пора было поставить точку. Роскошь продолжать жить многоточиями вдруг резко стала не по карману. Не мой мужчина, не моя судьба. Даже месяц бок о бок ничего не смог изменить. Затягивать петлю на шее дольше не имело смысла.